Через несколько секунд его старый форт рванул по дороге на максимальной скорости. да это так заторопился?» — шериф удивился Франк, надвигая шляпу на нос. «Что-то витает в воздухе», — заметил Макс. «Пойдем посмотрим». «Ты же хотел поспать», — проворчал Франк. «Пойдем посмотрим», — повторил Макс. Они пошли по дороге, энергично размахивая руками. На ночном столике оглушительно затрезвонил телефон. «Пусть звонит», — заявила наполовину проснувшаяся Веда. «Опять один из влюбленных, не дает мне покоя». Магард Творча приподнялся. «Я пришел сюда в надежде найти тут мир и спокойствие», — жалобно проговорил он. «Ты не могла бы отключить его, моя дорогая, хотя бы на то время, пока я у тебя». Не устраивай мне сцен, милый. Он позвонит, позвонит, да и перестанет. Отправляйся спать. Магарт потер глаза и окончательно проснулся. Помолчи немного, — буркнул он. Вероятно, это меня. И он взял телефонную трубку. Но никто не знает, что ты здесь. Во всяком случае, я хотела бы на это надеяться, — забеспокоилась Веда. Мой директор знает все, — возродил Магарт. Эллоу. Это вы, Магарт? Фил узнал голос своего директора. «Надеюсь, что я», — зевнул он. «Во всяком случае, это кто-то, кто очень похож на меня. Вы все еще спите с этой женщиной? А с кем вы думаете, с кем я должен спать? С лошадью? Так вот немедленно вылезайте из кровати, бездельник вы этакий. Нашли маленькую блендишу». «Что?» — изумился Магерд. Мне только что позвонили из комиссариата. Они ее задержали. Она находится в погребе доктора Флеминга. «Бегите туда и снимайте фотографии. Кэмп ничего не будет предпринимать до вашего прибытия. Эта свинья желает быть сфотографированной во время этой акции. Гартман тоже там. В сущности, там уже все значительные люди города. Не хватает только вас». «Бегу!» — воскликнул Магарт и, бросив трубку, выскочил из кровати. «Какое несчастье! Боже мой! Ее нашли в то время, когда я валялся в постели. Где справедливость?» Он быстро влез в рубашку. «Черт возьми, вот мое счастье! кто-то еще говорит о везении!» «Успокойся, дорогой!» — промолвила Веда, заворачиваясь в одеяло. «Может быть, все устроится к лучшему?» «К лучшему!» «И это говоришь ты!» Магарт уже натягивал на себя пиджак. «Если ее возвратят к сумасшедшим, мой репортаж канет в воду!» «Необходимо тем или иным способом вытащить ее оттуда!» И он устремился из дома. Веда побежала за ним. Но, послушай, дорогой, попытайся быть немного благоразумнее, ведь ты забыл надеть брюки. Узкий коридор в доме доктора Флеминга был переполнен от входной двери до двери черного хода. Доктор и его жена держались посредине лестницы. Симон Гартман стоял на пороге комнаты ожидания. Маггард с небольшим фотоаппаратом и магниевой лампой в руках опирался о дверь. Двое полицейских сторожили входную дверь. Шериф и Георг Страум находились прямо перед дверью в погреб. отлично, дети мои!» — произнес Кэмп. «Не шевелитесь и будьте внимательны, она опасно больна!» Он кинул взгляд в сторону Магарда. «Попытайтесь сделать снимок, когда я заставлю ее выйти оттуда». — Еще не все подготовлено, — возразил Магарт. — Вполне вероятно, что это она заставит вас выйти. — Что вам теперь нужно, так это уздечку и вилы. Кэмп сделал вид, что не услышал последних слов Магарта. Он решительно постучал в дверь погреба. — Мы знаем, что вы тут, — закричал он, — именем закона выходите. Карл еще дальше углубилась в темноту погреба. Когда она пришла в себя после падения с лестницы, она тут же поняла, что попала в западню. Она обшарила стены вокруг себя и убедилась, что не существует никакой другой двери, кроме той, которая в данный момент заперта на ключ. Если бы не мысли о Стиве, оставленном ею раненым в лесу, она бы вовсе пала духом. Но любовь дала Кэрол силы, и она принялась убеждать себя, ей удастся убежать и вернуться к Стиву, и что никто в мире не сможет ей в этом помешать. Вскоре она обнаружила кнопку выключателя и нажала на нее. В маленьком сыром, полном старых и ненужных вещей погребе находился и электрощит с пробками. Кэрол нашла там и кочергу из железа.